Сэм не мог испытывать страх. Он не мог чувствовать в принципе. Но за годы жизни с людьми он привык называть возникающие в его электронном мозгу импульсы чувствами. И сейчас он боялся, как никогда прежде. Ему было страшно, что чип старого друга окажется в сети, где его просканируют до последней наночастицы, разберут аватар Сергея до последнего нуля и единицы, чтобы узнать, что тот замыслил. Но больше того, Сэм боялся за Данилу. Что с ним стало после того, как робот покинул парня? Сможет ли он спасти миру и выстоять против Собурова? Сейчас Сэм проклинал свой холодный и простой в своей упорядоченности рассудок, безжалостно заявлявший, что у Данила нет шансов. Но их было бы еще меньше, останется Сэм с ним. Этим утром парнишка был не больше, чем вместилище страницы, о которой столько говорил Сергей. Носитель чипа – не человек. Но Сэму нужно было создать новые электронные связи, исключив из них Сабурова в качестве человека, чтобы робот мог противостоять ему. И сделать это без полноценной замены оказалось невозможно. Тогда-то данила и спас Сэма. Спас их обоих. Хотя робот не подозревал, что сделав парня частью себя, он добавляет в уравнение всех сетевиков. Теперь и они стали для него людьми, пусть и в меньшей степени, чем Данила. Эти мысли не могли вертеться в голове Сэма, пока тот бежал как можно дальше от сети. Он оставался роботом, чьё сознание не способно блуждать внутри себя подобно человеческому. Потому он лишь осознавал их как часть реальности. Мысли о Даниле, странице Сергея и мире складывались в безрадостную картину. Чем меньше шансов у Данила выбраться из города живы вместе с мирой, тем меньше шансов у сети сохранить стабильность. А сетевики вовсе обрекаются на вечное заточение в виртуальном пространстве. Сможет ли сеть выдерживать их интуитивный протест, если некому будет вывести взбунтовавшихся сетевиков в реальность? Они с Сергеем много говорили об этом, и Сэму казалось, что он во всем разобрался. Но тогда в уравнениях его мозга не хватало важного кусочка пазла. Сетевики, как живые люди. Сейчас он ощущал напряжение, звенящее в электронных схемах от того, насколько важная миссия легла на плечи Данила. В какой-то момент он даже хотел отказаться от бегства, вернуться и помочь парнишке. Но все тот же холодный рассудок в секунду вычислил, что делать этого не стоит. Больше всего шансов у Данила сейчас, когда робот далеко от города. Совет Сергея помог бы Сэму избавиться от страха. Но запускать аватар, пока он так близко к сети, нельзя. И робот продолжал бежать, пока уже под утро не оказался на своем острове. Под неприницаемым для сети куполом. К этому моменту судьба Данилы, Миры, да и всех световиков уже решилась.